Глава двадцатая. Сэдди. Элла сегодня задерживалась. Я стояла в туннеле, укрываясь от капель дождя, падавших в решетку канализации. Ветер их раздувало, и они метались в сторону, будто гнались за мной. Я нырнула в угол, безуспешно стараясь спастись от сырости. На этот раз мне хотелось убежать обратно в комнату, но я осталась уверенная, что Элла придет. Стоял конец июля. Уже больше четырех месяцев мы жили в канализации. Мамы не было три недели. С тех пор, как я вернулась обратно под землю, Элла не смогла не разыскать её, ни что-то узнать о ней. С каждым днём становилось всё труднее игнорировать очевидную правду, что мама, вероятно, не вернётся. И всё же я цеплялась за надежду. Единственное, что помогало мне проживать каждый день. Без моей матери у меня не было ничего. И не только тоска по матери становилась невыносимой. Наши условия жизни тоже ухудшились. Воздух нагрелся от летней жары, и поднялись канализационные газы, густые и грязные. Наши суставы болели от сырости, а кожа покрылась странной сыпью. «По крайней мере, здесь не холодно», — однажды заключил пан Розенберг. «Понятия не имею, что нам придется сделать, чтобы пережить следующую зиму». Я удивленно посмотрела на него. До зимы оставалось еще несколько месяцев. Он же не всерьез полагает, что мы до той поры будем здесь. Несмотря на плохие условия, я старалась работать над собой, чтобы мама мной гордилась. Каждый день я вставала утром, умывалась, одевалась, убирала комнату, читала или училась. Однако дни тянулись медленно, а одинокие ночи со странными прерывистыми снами еще длиннее. Однажды ночью мне приснилось, что я плыву по канализационной реке. Меня несло течением, и там я встретилась с матерью и отцом. Я искала глазами ребенка на маминых руках. «А «Где же она?» — спросила я. «Кто?» ответила мама, видимо, не понимая, о ком речь. Из-за того, что мы не дали о сестре имени, у меня не хватило слов. Мои родители притянули меня поближе, образовали что-то вроде плота и поплыли дальше, без моей сестренки. Само собой, меня поддерживал Сол. С тех пор, как мы признались в наших чувствах, мы сблизились. Мы все еще украдкой проводили время, не больше, чем раньше. Вместе гуляли и читали в пристройке. Но понимание того, что он рядом и испытывает ко мне те же чувства, что и я к нему, помогало мне легче переносить отсутствие матери и сестры. Дождь прекратился, и теперь я смотрела через решетку в надежде увидеть Эллу. Как и обещала тогда, когда искала мою маму, она приходила каждый день, несмотря на погоду или сложный путь. Каждое утро я ждала в тени, до тех пор, пока не замечала, как она приближалась. Мы не осмеливались говорить слишком долго. Каждый раз проводили вместе всего несколько минут. Она все еще не могла отыскать маму и сестру. Тем не менее, встречи с ней были тем спасательным кругом, и сейчас, как никогда раньше, они помогали мне переживать каждый день. Элла сегодня опоздала. Не на несколько минут, а на целый час. Я гадала, придет ли она вообще. Минуты тянулись, отдаляясь от назначенного времени нашей встречи, и в душе я смирилась с тем, что, наверное, я смогу увидеть подругу только завтра. Если вообще смогу. По мере того, как война затягивалась, жизнь обычных людей на улице становилась все тяжелее. Я слышала все это из-под земли, все эти контрольно-пропускные пункты, патрули и аресты. И хотя Элла не жаловалась и не говорила об этом, с каждым разом я видела напряжение и тревогу, которые накладывали на ее лицо морщины. Я не раз подумывала серьез попросить ее, чтобы она больше не приходила. Но теперь моя тревога усилилась. Может, с ней что-то случилось? Или, может, она просто занята? подумала я, и ее визиты ко мне были второстепенными и неважными. Там, наверху, у нее была целая жизнь с людьми и дневным светом, о котором я ничего не знала. Но несколько минут спустя я увидела ее. Она торопливо шла по набережной, быстрее, чем обыкновенно, будто наверстывая упущенное время. Ее обычно аккуратно причесанные рыжие волосы были распущены и сильно развивались вокруг нее, создавая подобие облака над головой. «Рада тебя видеть», сказала я. «Я боялась, думала, что-то случилось, и ты не сможешь прийти. Она пожала плечами. Полиция заблокировала мост. Мне пришлось вернуться идти другим путем. Прежде чем мы смогли продолжить разговор, с дороги, ведущей вдоль берега реки позади нас, донеслись шум, грохот шин и голоса полицейских, выкрикивающих приказы. Элла повернулась в сторону шума, а затем резко пригнулась. Я отступила в тень, гадая, придется ли ей уйти обратно. Через несколько минут, когда сирена и грохот стихли, Элла появилась снова и решительно встала у решетки. «Становится все труднее», — сказала я. На улицах не осталось евреев, однако аресты и репрессии против простых поляков учащались с каждым днем. «Точно», — прямо ответила она. «Для немцев война идет не очень хорошо». Я размышляла, правда ли это, или она просто пыталась обнадежить меня. Русские продвигаются на Восточном фронте, а союзники — с юга. Но в душе я была настроена скептически. До нас и раньше доходили подобные слухи, и все же город до сих пор уверенно оставался под немецким контролем. Пока могут, немцы как никогда отыгрываются на простых поляках. Потому что не осталось ни одного еврея, на ком можно было бы отыграться, с горечью добавила я. Поляки, конечно, пострадали, но, по крайней мере, большинство из них все еще жили в своих домах, не сидели в тюрьме, их не вынуждали скрываться. «Тебе не обязательно приходить, если это слишком сложно», неохотно предложила я. Встречи с элой были одним из светлых пятен, что у меня остались, и я бы очень сожалела, если бы она больше не смогла приходить. Ее лицо стало стальным. «Я буду здесь». Я считала ее самым храбрым человеком из всех знакомых мне людей. Но сегодня я не могу задержаться надолго. Я кивнула, стараясь не выдавать своего огорчения. Даже несколько минут имели значение. Были признаком того, что кто-то все еще помнит обо мне и утруждает себя прийти. Перед уходом Элла пропустила через решетку маленькую буханку хлеба на закваске. «Ты уверена, что обойдешься без нее?» спросила я. «Да, конечно», сказала она в ответ, но я усомнилась в правдивости ее слов. За последние несколько недель она, казалось, похудела, и я подозревала, что она ест меньше хлеба, чтобы сберечь для меня еду. Война затягивалась, и рядовым полякам становилось сложнее добывать пропитание. Они больше не стояли в очередях на рынке, потому что им больше нечего было покупать. Даже Элла и ее состоятельная мачеха теперь затянули пояса. К моему изумлению, Элла все еще доставала для нас еду, и я старалась не жаловаться, когда ее стало еще меньше. В конце концов, и ртов у нас поубавилось но еды все равно не хватало. Когда Элла скрылась из виду, а я отошла от решетки, колокола на другом берегу реки пробили 12 В комнате стояла странная тишина. Пан Розенберг склонился в углу над своим молитвенником. «Я не видела Соло. Должно быть, он пошел за водой», — сообразила я. И пожалела, что не встретилась с ним в туннеле, чтобы мы смогли провести несколько спокойных минут наедине. На половине комнаты Розенбергов в кровати лежала Баппе. В то утро она еще не вставала, и я ходила вокруг на цыпочках, чтобы приготовить завтрак и не разбудить ее. За последние несколько дней ее рассеянность переросла в бред, и она лежала на своем тюфике в дальнем углу комнаты, безостановочно постановая и бурмоча себе что-то под нос. Иногда, когда ее страдальческие стенания становились слишком громкими, я не могла не думать, что они так же опасны, как и крики моей сестры. Несколько дней назад я пыталась поговорить о ней с Солом, когда ее ухудшающееся состояние невозможно уже было отрицать. «Баббы», — начала я с очевидного, — «она нездорова». Он кивнул, согласившись. «У тебя есть предположение, что с ней?» «Это своего рода деменция», — ответил он. «То же самое было и с ее отцом. Тут ничего не поделаешь». Я придвинулась ближе, желая поддержать его. «Сожалею. Она всегда была такой умной и забавной». — сказал он, и по его описанию я попыталась представить себе его бабушку, которая к тому времени, как мы спустились в канализацию, уже была не в себе. Эта болезнь в некотором смысле более жестокая, чем физическая немощь. Я кевнула. Слабоумие лишило бабы самой себя. Теперь баба лежала тихо и неподвижно. Миска с похлебкой, которую я пыталась уговорить ее съесть в то утро, стояла рядом с ней нетронутая. Казалось странным, что в полдень она все еще спала. Я подошла ближе, чтобы проверить ее состояние, надеясь, что старушка не заболела мучительной лихорадкой и ей не стало хуже. Я положила ей руку на лоб, проверяя, горячий ли он. К моему удивлению, ее кожа была прохладной. И тогда я заметила, что она лежала в странной позе, а ее лицо застыло в подобии улыбки. Я резко отстранилась, прикрыв рот рукой. Баба умерла. Должно быть, она отошла в иной мир во сне. Была ли ее смерть как-то связана с деменцией, или она умерла от другой болезни, или просто от старости? Я посмотрела на пана Розенберга, что сидел всего в нескольких футах от меня, не подозревая, что случилось с его матерью. Я хотела сообщить ему, но это должна была сделать не я. Я выбежала из комнаты за Солом. Когда я оказалась в туннеле, Сол завернул за угол, медленно ступая под тяжестью полного кувшина с водой. Сэдди! Он тепло улыбнулся всякий раз, когда мы встречались. Его зрачки, казалось, спускались в пляс. Увидев мое скорбное выражение лица, он уронил кувшин, расплескав воду и бросился ко мне. «В чём дело? С тобой всё в порядке?» «Я в порядке. Бабе!» Не говоря ни слова, он вбежал в комнату. Я пошла за ним, но стояла поближе к двери, держась на почтительном расстоянии, пока он щупал её, убеждаясь в том, что я уже и так знала. Он на секунду склонил голову, затем встал, подошёл к отцу и опустился перед ним на колени. Я не могла расслышать слов, которые он прошептал. Я думала, что пан Розенберг заводит так же, как в тот день, когда узнал, что его старший сын умер. Вместо этого он уткнулся лбом в плечо Соло и тихо всплакнул, как человек, настолько раздавленный горем, что не мог выразить его. Когда они, наконец, отделились друг от друга, подошла я. «Соболезную», — выдавила я, не зная, что сказать. «Я предположила, что после виденных мной потерь и лишений с начала войны соболезнования будут самыми естественными. Я понимаю, как сильно вы оба ее любили и какая это ужасная потеря». Пан Розенберг кивнул, затем посмотрел на кровать, где лежала баба. «Что же нам с ней делать?» И я, и Сол промолчали. По еврейскому обычаю, баба должна быть похоронена как можно скорее в надлежащей могиле. Но мы не могли вынести ее на улицу. А выкопать могилу на дня канализации невозможно. Не имея других вариантов, мы втроем вынесли ее из комнаты в туннель, туда, где наша канализационная труба соединялась с широким руслом реки. Мы опустили ее тело на дно. Я взглянула на нее с тоской, коснулась уже остывшей руки. У нас с бабой не все складывалось просто, но теперь я поняла, что она делала все для защиты своей семьи, и в некотором смысле и меня. И несмотря на все эти разногласия, мы полюбили друг друга. Когда течение унесло ее прочь, я поблагодарила ее за помощь, простила ее проступки по отношению к себе и моей семье. Она обогнула угол, прежде чем скрыться под воду. Я представила себе, что ее ждет мой отец. «Должны ли мы произнести кадиш?» — спросила я. Хотя я мало что знала о нашей общей вере, молитва за умерших была мне знакома. Я слышала ее на похоронах и в период Шивы, когда росла в казимиже Шива — в еврейской традиции основной период траура, который длится в течение семи дней после похорон. Сол помотал головой Произносить кадиш можно только в том случае, если у вас есть миньон — 10 человек. Так что здесь, где нас насчитывалось только трое, ему и его отцу было отказано в этом траурном ритуале. Сол положил руку на плечо отца. «Когда-нибудь мы будем стоять в синагоге и читать кадиш для бабы». Его голос звучал уверенно, но я сомневалась, верил ли он в это сам. Синагога в их деревне была сожжена дотла. Синагоги в Кракове тоже разрушены, подумала я, вспомнив опустошенные и безмолвные руины, введенные мной во время нашей целой прогулки по Каземижу. те немногие уцелевшие здания немцы превратили в конюшни и склады. Трудно было представить себе мир, где до сих пор существовали молитва и дом, где можно ее произнести. Следующие несколько дней прошли в нашей общей печали. Утрата бабы ощущалась тяжелее, чем я думала. Без нее комната казалась пустой и холодной. Она была сварливой, как могут быть только старики, а иногда и резкой. Но все же она приняла роду у моей матери и поддерживала меня после ее ухода. Ее смерть образовала пустоту, огромную, неожиданную. Теперь остались только Сол, его отец и я. Мы друг друга день за днем, и я не могла не задаться вопросом, кто будет следующий, или сколько еще ждать, пока мы все не уйдем.